Глава седьмая Буквально на следующий день Мишка Суворов огорошил меня неожиданным предложением. «Устройте такую экспроприацию экспроприированного». Немного много ни мало Суворов замахнулся на сокровища Алмазного фонда. Не думайте, что он с автоматом на груди и базукой на плече решил броситься на штурм хорошо охраняемого здания. Хотя этот вариант им тоже рассматривался. Покопавшись в интернете, Мишка узнал, что во время гражданской войны ценности, упакованные в простые ящики, лежали безо всякой охраны в подвале Большого Кремлевского дворца. Не путать с Кремлевским дворцом съездов. Мало того, про эти ящики все благополучно забыли. По слухам, ценности обнаружили совершенно случайно, во время простого обхода в 1924 году. Таким случаем было грех не воспользоваться. И Бэдмен стал разрабатывать операцию. Самым простым было бы подогнать нашу газельку к заднему входу во дворец, открыть окно и спокойно перетаскать ящички в машину. Но в наше время въезд на территорию Кремля был, естественно, запрещен. Вторым вариантом было высадиться в городе поближе к каким-нибудь воротам, ну, например, укутав ей башни. Время выбрать – Октябрь 1917 года. Тогда, пользуясь беспорядками во время уличных боев и штурма Кремля революционными солдатами и рабочими, проникнуть в подвалы и вынести, что сможем. Но тут слишком велик риск нарваться на шальную пулю. Да и добычи много не возьмешь. И мы решили произвести вылазку в январе 1918 года. Во-первых, в Москве установилась относительная тишина, Во-вторых, советское правительство еще не переехало из Петрограда, а стало быть, Кремль – нережимный объект. В-третьих, зима в тот год выдалась морозной, и значит, мало кто из охраны станет бродить по территории по собственной инициативе. А расположение стационарных постов мы быстро вычислили во время нескольких экскурсий по Кремлю с глазком на плече. Внимательно просмотрев отснятые материалы, мы с Мишкой – разработали детальнейший план. Для его осуществления нам потребовалось два комплекта полувоенной формы, в которой тогда ходила половина мужского населения страны. Сначала мы хотели идти в солдатских шинелях и попахах. Но от этого обмундирования пришлось отказаться, ведь в длиннополой одежде неудобно бегать. Затем мы прорабатывали вариант подрабочих, пальто из низкосортного драпа до колен и заячьи треухи. Но в такой одежде нам бы не хватило солидности. Какой мандат не показывай. Я в шутку предложил закосить подреволюционных матросов. Но эта публика вряд ли получила в сухопутной Москве широкое распространение. Наконец мы остановились на типе красный командир. Потертые яловые сапоги, короткие полушубки, разномастные галифе, и суконные фуражки с жестяной красной звездочкой, А чтобы не отмерзли уши, пошлык. Из оружия открыто повесили офицерские самозводные наганы, а под полушубком я повесил два АПС, а Мишка ПМ и АКСУ, да еще и штык ножей в голенищах сапог. Следующим, после одежды, камнем преткновения стал транспорт. Сначала планировали въехать в Кремль на лошадях, «На белых лошадях», – съязвил Мишка. «Но на одной лошади много не вывезешь. Не брать же с собой целый караван». Потом мы рассматривали вариант с телегой или санями. Но искомые объекты нужного вида могли обнаружиться только в Краеведческом музее города Мухасранска. А современные поделки на автомобильных колесах и с рессорами от ГАЗ-53 нас не устраивали по причине конспирации. К тому же транспорт должен был быть маневренным и скоростным на случай погони. Но мотоцикл, опять-таки, не обеспечивает надежной грузоподъемности, так что решение воспользоваться автомобилем созрело достаточно быстро. А ведь автомобиль, кроме скорости, маневренности и грузоподъемности, обладал еще одним большим плюсом. В случае непредвиденных боевых действий он может стать отличной защитой, Достаточно просто сделать машину бронированной. Я сгоряча предложил воспользоваться бронированным Гелендвагеном из коллекции Игоря. Но тут же сам сообразил, что в 2018 году эта машина будет выглядеть странновато, несмотря на то, что по дорогам России в это время бегали автомобили всевозможных марок. После долгих раздумий мы с Мишкой приняли концепцию «Транспорт для силовых акций». Автомобиль своим внешним видом, не вызывающей особого удивления в России в 15-50-х годах. Но начинка должна была соответствовать самым современным для базового времени технологиям. Для его постройки была выбрана полуразорившаяся, но оснащенная наиболее современным оборудованием тюнинговая фирма. Инженеры и рабочие готовы были разорваться от усердия, и изделие, вышедшее из их рук, было просто удивительным. Внешний автомобиль был почти точной копией ЗИС-101, но при сохранении пропорций значительно вырос объем салона и увеличился моторный отсек. По сути, машина являлась скоростным вседорожным броневиком повышенной комфортности. Корпус машины выполнен из алюминиевого сплава и усилен изнутри титановыми пластинами. Шасси полноприводное, двигатель турбодизель мощностью в 300 лошадей. Многокамерный протектированный топливный бак на 120 литров. Кузов смонтирован на стальной раме. Бампер таранный, прикрытый для маскировки фальшбампером. Там же спрятана мощная лебедка. Стекла переменной прозрачности и из двухсантиметрового многослойного поликарбоната. Компрессор для автоматического поддержания давления в шинах. Днище полностью закрыто сплошным гладким листом из углепластика, армированного титановым профилем. Не забыли и про отделку салона. Кожаную обивку стенок и кресел имитировал негорючий пластик. Сами сиденья только формой напоминали штатные, а по сути являлись шедеврами технической мысли с вентиляцией, обогревом, с сервомоторами и дистанционным управлением. К тому же задние сиденья складывались Втрою увеличивая емкость багажника. В многочисленных тайниках можно было спрятать два десятка стволов и около 30 килограммов боеприпасов. Ну и, понятно, такие мелочи, как гидроусилитель руля, кондиционер, бортовой компьютер, электростеклоподъемники, фронтальные, боковые подушки безопасности. Естественно, что все детали, не соответствующие уровню начала и середины XX века, были надежно скрыты а нештатные переключатели и кнопки в салоне замаскированы. От курсовых пулеметов и встроенных ракетных установок мы после некоторого раздумья отказались. Впечатленный этим чудом техники, я предложил присвоить нашему транспортному средству личное имя. После небольшого совещания мы остановились на варианте «Рассинант», именно потому, что наш автомобиль совершенно не напоминал клячу Дон Кихота. Однако в процессе общения гордое имя часто сокращалось до простого Росси. Следующим пунктом нашей подготовки стало изготовление документов. Мишка подключил к компьютеру электрическую печатную машинку. А чтобы воспроизвести эффект плохо пропечатанных и западающих букв, слегка подточил некоторые литеры. Факсимиле известных политических деятелей и печати советских госучреждений прекрасно воспроизводились лазерным принтером. А изготовить эти подписи и печати можно было в фотошопе. Теперь мы могли получить любые мандаты за подписью хоть Ленина, хоть Троцкого, хоть Господа Бога. Да еще и с приложением соответствующей печати. Бумагу для документов сначала хотели взять оберточную, но потом решили, что для приехавших из Петрограда товарищей это будет не солидно, поэтому воспользовались самой дешевой – пищей. Стиль документов выдерживали по образцам, взятым из архивов. Первая бумага гласила, что товарищи Иванов и Суворов мы специально оставили свои фамилии, направлены в Москву для поиска подходящих для размещения советского правительства помещений. Всем комитетам и учреждениям оказывать всяческое содействие. Подпись наркома Ульянова Ленина. Сноска. Подвойский Николай Ильич. 1880-1948 годы. Советский партийный и военный деятель. С ноября 1917 по март 1918 Народный комиссар по военным и морским делам РСФСР. Сменен на этом посту Троцким. Должность председателя Всероссийской коллегии по организации и формированию РККА с 12 января 1918 года. Второй мандат рассказывал о том, что товарищи Иванов и Суворов под видом поиска в выполняют секретное поручение Всероссийской коллегии по организации и формированию рабочей крестьянской Красной Армии. Подпись председателя коллегии Подвойского. Под ней надпись от руки «Оказывает любую помощь Ульянов-Ленин». Но на всякий случай у каждого из нас был мандат, что товарищ Иванов-Суворов является сотрудником ВЧК. Подпись Дзержинского. С таким мощным обеспечением можно было развернуться достаточно широко. План операции предусматривал привлечение для поисков и погрузки ящиков с ценностями солдат гарнизона. Для этого нужно было по приезде обратиться к коменданту. Но, несмотря на всестороннюю подготовку, Мы с Мишкой испытывали сильный мандраж от того, что придется тесно контактировать с аборигенами. Ведь опыта подобного общения у нас не было. Местных жителей мы привыкли видеть издалека. Походы в близкое прошлое не в счет. Там мы попадали в родственную нам по менталитету среду. А теперешняя экспедиция предстояла в самую настоящую терра инкогнито. Нам было очень трудно представить себе, как отреагируют на случайное слово «люди», пережившие за короткий период мировую войну, буржуазную и социалистическую революции. Ну что ж, подготовка закончена, одежда и обувь подогнаны и разношены, оружие проверено и заряжено, магазины и обоймы набиты патронами, автомобиль прошел ТО и заправлен. Надо приступать к проведению операции. Десантироваться решили в районе Тверских-Ямских улиц. Место тихое даже в наше время. По приезде на место обошли с глазками всю улицу. В восемнадцатом году было пустынно, мила поземка. Мы быстро смонтировали легкую разборную рамку окна, включили темпромашину. Из пустоты перед капотом автомобиля полетели крупные белые хлопья. Снега за окном было по колено. Мы тихо порадовались своей предусмотрительности, ведь наша машина могла проехать и по полуметровому слою грязи, что ей снег. Я рванул Росси вперед, и мы пулей проскочили раму. Свернули окно и, словно в белом безмолвии, очутились. Стало как-то не по себе. — А не тяпнуть бы нам по соточке за успех нашего безнадежного предприятия, — преувеличенно бодро сказал я. По скорости, с которой Мишка поддержал мой порыв, я догадался, что и ему неуютно. Сидя в прогревающейся машине, мы выпили по полстакана простой русской водки, закусили бутербродами, покурили. Волнение постепенно прошло, даже появился кураж. «Ну, с Богом!» — сказал Бэдмен. Я включил вторую пониженную передачу и полный привод. Наш броневичок, легко преодолев сугроб, въехал в санную колею и покатился по второй Тверской-Ямской улице в сторону Триумфальной площади. По садово-Триумфальной выехали на узкую, совсем не похожую на современную Тверскую. Пару минут полюбовались на облупленную Триумфальную арку. Конечно, мы проходили весь маршрут с глазком, но одно дело смотреть через видоискатель камеры или на экране телевизора и совсем по-другому. Это выглядит из окна медленно едущей машины. Удивительно было наблюдать двух-трехэтажные домишки с покосившимися балконами и пыльными окнами. Магазины с заколоченными витринами. Следы от пуль на стенах. На проезжей части только две колеи. Снег на тротуарах едва утоптан. Прохожих не видно. И это в десять часов утра. За все то время, что мы ехали, нам навстречу попался только один извозчик, который вытаращился на наш экипаж, как уфолог на НЛО. Такое чувство, что мы находимся в уездном городе, через который прошла армия Батьки Махно. Первых пешеходов мы увидели только при въезде на Страстную площадь. И это оказался патруль. Один из солдат поднял руку. Что-то подсказывало мне, нам приказывают остановиться только из любопытства. Я плавно затормозил и опустил стекло. Бэдмен осторожно сунул руку за отворот полушубка. «Здравия желаю!» «Господа хорошие! Документики попрошу!» Простецкий обратился к нам пожилой, на наш взгляд, солдат. Он не делал никаких угрожающих жестов. Его винтовка продолжала висеть на плече. Второй патрульный тоже не высказывал враждебности. Совсем молодой, безусый паренек восторженно разглядывал наш автомобиль. Увидев такое отношение, я немного расслабился. Мишка тоже облегченно вздохнул и вытащил из-за пазухи руку который держал на пистолете. «Какие мы тебе господа, товарищ!» сказал я, протягивая патрульному первый мандат. «Господа все в Париже!» невольно вырвалось у меня. Но солдат не заметил последней фразы. Его внимание было целиком поглощено чтением. Он медленно вел по строчке пальцем и шевелил губами. И тут я успокоился окончательно. Но в самом деле... Что нам бояться за пятимиллиметровой титановой броней, да еще будучи вооруженными до зубов? аборигены должны нас бояться. Ого! Так вы из самого Петрограда? Минут через пять сказал патрульный, вытирая с обильный пот. От семи строчек умаялся, бедный, подумал я, вслух добавил. Из него, родимого, из колыбели революции. А мандатик-то ваш! «Неужто сам Ленин подписывал?» Продолжал любопытствовать солдат. «Что ты пишешь, Володенька?» «Мандаты, Наденька, мандаты. Сам ты, хер лысый». Влез в голову старый анекдот. Я чуть не расхохотался. Мишка удивленно посмотрел на меня и сказал. «Он самый, товарищ, при нас подписывал. Мы его вот как тебя сейчас видели». «Ну и какой он, товарищ Ленин?» Никак не успокаивался патрульный. «Красивый!» брякнул Суворов, и мне пришлось закусить губу. Еще немного, и я взорвусь от смеха. «Прости, дорогой товарищ, нам ехать пора», с трудом выдавил я, забирая свой документ. «Товарищи, товарищи, а как называется ваш автомобиль? влез в разговор молоденький напарник. «Вождь угнетенного пролетариата Италии, товарищ Спартак», ответил Мишка. Из самого Питера едем. Через заносы и метели. Спасибо доблестным рабочим Путиловского завода, которые сделали этот замечательный самобеглый экипаж. Бедмена понесло. Еще немного, и до патрульных дойдет, что над ними издеваются. Надо сваливать. — Мы в Кремль правильно едем? — спросил я старшего патруля. — Правильно, правильно. Отсюда вы до Кремля верста с гаком. — Ну, счастливо, товарищи. Я рванул машину с места, окатив солдата снегом из-под колес. Всю оставшуюся до цели дорогу мы ржали, как сумасшедшие. Уже не глядя по сторонам, мы проехали Тверскую до конца, проскочили Манежную, взлетели по Никольскому спуску и очутились на Красной площади. Здесь я заметил открытые ворота в Никольской башне и притормозил. Пока часовой рассматривал наш мандат, мы с Мишкой вышли из машины и, закурив, стали осматриваться. Пейзаж абсолютно сюрреалистический. Совершенно пустую площадь пересекали несколько тропинок. И не скажешь, что в другие времена жизнь сбьет ключом. Наконец вратарь разобрался с нашим документом, созвонился с командованием и приглашающе махнул рукой. Я попытался выяснить, как нам найти коменданта. Но через минуту появился начальник караула, залез на подножку машины и стал показывать дорогу. В кабинете коменданта Кремля, скупо обставленном поцарапанной канцелярской мебелью, сидело двое. За стоящим в центре письменным столом разместился представительный седовласый мужчина, породистое лицо которого выдавало в нем бывшего офицера. Вот только держался он как-то скованно. Зато второй человек, развалившийся на стуле у стены, чувствовал себя вольготно. Этот типчик с узкой лисьей мордочкой и бегающими сальными глазками Сразу мне не понравился. И разговор начал именно он, визгливым голосом заорав, как только мы переступили порог. — Почему нас никто не предупредил о вашем приезде? Каким местом вы там в Питере думаете? — Заткнись, урод! — завелся Мишка, не переносящий, когда на него кричали. — Пославший нас сюда товарищ Ленин обычно думает головой, а не жопой, как ты. Лисенок, не ожидавший такого напора, удивленно замолчал. Я решил взять инициативу на себя, пока не дошло до рукопашной. Начнем с самого начала. Во-первых, здравствуйте. Я Иванов. А это товарищ Суворов. Мы сотрудники центрального аппарата ВЧК. В Москву приехали по личному заданию товарищей Ленина и Подвойского. Вот секретное предписание, сказал я, доставая из внутреннего кармана второй мандат кто из вас комендант я комендант откликнулся седой штаб скопи... Тьфу! командир чернов а это товарищ председатель солдатского комитета яков зоникман отчеканил лисенок злобно сверкнув глазками при этих словах на лице коменданта мелькнула гримаса брезгливости быстро просмотрев документ чернов хмыкнул и передал бумагу зоникману тот только что на зуб этот листок не попробовал И перечитал раза четыре. Минуты три изучал подписи и печати. Наконец откинулся на стуле и разочарованно вздохнул. Придраться было не к чему. — Что вы хотите от нас? — спросил комендант. — Нужны помощники. Три-четыре толковых человека. — Работа предстоит большая, — ответил Мишка. — Нам необходимо обследовать большой дворец. По имеющимся данным, где-то там, Спрятаны архивы Царского министерства иностранных дел. Они необходимы нашим товарищам, ведущим сейчас очень сложные переговоры с немцами в Брест-Литовске. — Когда приступите? — Ведь вам надо отдохнуть с дороги, — сказал комендант. — Добрались-то удачно. — Нормально добрались, а отдыхать нам некогда. Пока мы здесь будем прохлаждаться, на Западе может произойти катастрофа. — Как говоришь-то гладко. «Не как из бывших», — мерзко ухмыляясь, влез в разговор Зоникман. «Что?» — одновременно взревели мы с Бэдманом. «Да я член РКП с пятнадцатого года, потомственный рабочий», — продолжил я. «И не тебе, гаденыш, гавкать на нас. Мы сюда не в берельке играть приехали. Будешь препятствовать нашему делу, Мы тебя по закону революции без суда и следствия». Я демонстративно положил руку на кобуру Нагана. «А полномочия у нас самые широкие» небрежно пояснил чернову Мишка. — Ну, так даете людей? — Конечно, конечно, — радостно сказал комендант. Чувствовалось, что унижение Заникмана доставляет ему необыкновенное счастье. — Пойдемте со мной, я вам отберу бойцов. Во дворе комендант приказал построить дежурный взвод. Пока он выкликал фамилии солдат, мы с Мишкой удивленно разглядывали полузасыпанные воронки от снарядов крупного калибра. Мы, конечно, знали, что в Москве велись бои во время Октябрьского переворота, но у нас как-то не укладывалось в голове, что можно стрелять из пушек по Кремлю. Наконец, кандидаты в помощники были отобраны, а остальные солдаты отправлены назад в казарму. Чернов объяснил отобранным бойцам, что они поступают в наше распоряжение. Мишка коротко рассказал, чем нам придется заняться, Во время его монолога я внимательно рассматривал лица собравшихся и остался удовлетворен результатами наблюдений. Интеллектом ребята не блистали, но и дебильных рож среди них не было. После инструктажа Чернов, попрощавшись с нами, отправился к себе. А Зоникман продолжал ошиваться поблизости, и когда мы направились к Большому дворцу, небрежно пристроился рядом. — А ты куда намылился? — спросил его Мишка. — Я пойду с вами ответил Зоникман. «На хрена ты нам сдался? Вали отсюда!» Я грубо схватил председателя солдатского комитета за воротник и коленом в задницу придал ему ускорение в обратном направлении. Вот тут и произошла самая большая наша ошибка. Такого подлого человечка, как Зоникман, надо было держать рядом на коротком поводке. Пока мы лазили по подвалам, он развил бурную деятельность, пытаясь по своим каналам проверить нашу легенду. Послав несколько запросов по телеграфу в Петроград и получив через несколько часов ответы, Зоникман сумел сделать соответствующие выводы. И хотя существовала высокая вероятность того, что мы были посланы с самого верха, и низовые исполнители просто не знали о нашей миссии, мстительная натура толкнула Зоникмана на авантюру с нашим арестом. Он срочно собрал активистов солдатского комитета и объявил им, что в Кремль с, подрывом, с подрывным заданием проникли агенты контрреволюции. А также, решив убить сразу двух зайцев, добавил, что бывший штабс-капитан Чернов является соучастником. Комендант был схвачен немедленно, а возле нашей машины устроена засада. Ничего не подозревая происходящих наверху событиях, мы со своими помощниками спокойно занимались поисками которые осложнялись наличием в подвалах огромного количества пустых и набитых разным барахлом сундуков, а также поломанной мебели и утвари. Поэтому искомое мы обнаружили только часа через три. Находка представляла собой три десятка зеленых деревянных ящиков размером примерно 60 на 30 сантиметров, обитых медными полосами. По счастливой случайности первым на этот штабель наткнулся я, а не солдаты. Мне сразу бросилось в глаза более-менее современное исполнение этих контейнеров и отсутствие на них многолетней пыли. Вскрываю штык ножом первый попавшийся ящик. В плотно набитой соломе лежат какие-то предметы, завернутые в мягкую ткань. Осторожно разматываю самый большой сверток и застываю в изумлении. У меня в руках корона Российской империи. В остальных свертках оказались державы из скипетр. Слегка оправившись от первого впечатления, я по рации обрадовал Мишку и, захлопнув крышку, стал звать солдат. Выстроившись цепочкой, мы стали подавать ящики к лестнице, ведущей наверх. Я молился только об одном, чтобы какой-нибудь улух не уронил и не раскокал упаковку. Но все шло нормально, бойцы оказались рукастыми и, что особенно приятно, не задавали вопросов. Сказано, что грузим архив, Значит, грузим архив. А то, что сундучки довольно легкие для бумаг, так пускай начальство думает. Вскоре весь штабель перекочевал к выходу, и я вышел на улицу, чтобы подогнать машину. А Мишка остался охранять нашу драгоценную находку. После сырой духоты подвала на поверхности прихватывал морозец, и я замешкался в дверях, застегивая полушубок. Это меня и спасло. У кого-то из сидящих в засаде Не выдержали нервы, и он выстрелил. Пуля угодила мне точно в левую сторону груди и выбила из дверного проема в тамбур. «Меткий черт!» — подумал я, кубрем скатываясь вниз по ступенькам. «И хорошо, что не из винтовки». Похвалив себя за предусмотрительно надетый бронежилет, вызываю по акции Бэдмена и сообщаю ему о засаде. Мишка, приказав помощникам оставаться на месте и ничего не трогать руками, поднялся ко мне. Оглядев мою лежащую на полу фигуру и увидев на полушубке рваную дыру, Суворов как-то неуловимо переменился в лице и, ничего не спрашивая, скользнул к двери. Сняв с головы фуражку, он осторожно выглянул и тут же отпрянул. Снаружи грохнуло несколько выстрелов, и от дверного косяка полетели щепки. — Их там человек десять. Надо прорываться к машине. Оглянувшись на меня, сказал Мишка. — Ты как, бежать можешь? Надо проверить. Я заворочился, вставая. Похоже, ребра целы, но синяк будет конкретный. Нормально, воевать могу. Отлично. А то до машины метров семьдесят. Еще не хватало тебя Борова тащить на себе, сказал Бэдмен, вынимая из-под полы полушубка Ксюху и откидывая приклад. Но «Ну, мы им сейчас устроим цыганочку с выходом. Ты там поаккуратней. Это же все-таки наши люди. Эти наши, несколько месяцев назад после штурма Кремля, пленных мальчишек-юнкеров штыками кололи. А ты их пожалеть решил?» Суворов, отвлекая внимание, выбросил в дверь фуражку. Грянул одиночный выстрел. Мишка тут же высунулся и дал две коротких прицельных очереди. Снаружи раздался скрик, грохнул нестройный залп. «Гранаты давай!» Я сунул Бедмену четыре РГДшки и достал свои пистолеты. Два стички на по 18 патронов в каждом. — Ладно, работаем цыганочку с выходом. Сейчас выскочим, как Буч Кэссиди и Сайли Смит на боливийскую армию. Сноска. Легендарные бандиты Дикого Запада. После облавы, устроенной на родине, скрылись в Боливию, где продолжили заниматься прежним бизнесом. Но во время одного из ограблений банков мимо проходил армейский батальон. Мишка вслепую выбросил новую гранату. Едва осколки упали на землю, Суворов спокойно вышел на крыльцо и, не спеша, прицельно швырнул остальные РГД, тут же снова укрывшись за косяком. Когда утихло эхо тройного взрыва, мы выскочили во двор с оружием на изготовку, но воевать было не с кем. Бэдмен положил гранаты удивительно точно. — Счастливый путь в загробную обитель, — злобная щерезь сказал Мишка. — Такого выражения лица я у своего друга еще не видел. — Только теперь я понял за что он заработал свой позывной. — Ну да, под солнцем остается победитель, — осторожно кивнул я. — Смотри-ка, наш знакомец Зоникман. Так и знал, что без него не обошлось, — сказал Мишка, тыкая сапогом в бок окровавленное тело. На шум стали сбегаться солдаты гарнизона, выбрались из подвала наши помощники. На наше счастье, председатель никого, кроме погибших активистов, не посвятил свои планы И теперь бойцы толкались, недоуменно спрашивая друг друга, что случилось. Один из умирающих прошептал, что в Кремль проникли враги и что Чернов их поборник. Заподозрив неладное, я шепнул Мишки, чтобы не расслаблялся и бросился искать коменданта. Он оказался запрет в собственном кабинете под охраной последнего оставшегося в живых активиста. Винтовка полетела в одну сторону, солдатик — в другую, и я ворвался в помещение. «Вижу, что вы победили» вместо приветствия сказал Чернов. Что дальше? А дальше вы должны выйти к своим людям и сказать, что Зоникман пытался поднять мятеж против советской власти, а присланные из Петрограда товарищи доблестно его подавили. Хорошая идея! Комендант поднялся из-за стола и пошел к выходу. Но в дверях оглянулся и, посмотрев на меня, многозначительно произнес, нарочито утрируя произношение, товарищ... — Догадался, что мы засланные казачки, — понял я. — Но вряд ли поделится с кем-нибудь своими догадками. Офицерская честь не позволит. Выйдя во двор, Чернов быстро навел порядок. Удивительно, но о гибели в полном составе солдатского комитета никто не жалел. Видимо, Заникман со своими соратниками задолбал всех. Мишка стоял возле Рассинанта и задумчиво разглядывал легкие царапины на краске. Кто-то пытался открыть дверь штыком. — Поздравляю, товарищ старший сержант, — сказал я. Окропили снежок красненьким. Ну почему нельзя было тихо, мирно? — Толстовец хренов! Пока ты коменданта освобождал, я тут поспрашивал одного из задохликов с пристрастием. Оказалось, что наш плюгавый дружок, пока мы по подвалам лазили, с Питером связался, и ему там сказали, что никого в Москву не посылали. Вот он решил нас повязать. Эту гниду надо было сразу кончать, еще при первом разговоре. Вот теперь я слышу слова настоящего пацифиста. Иди спроси у Чернова насчет транспорта. Тридцать ящиков в машину не войдут. А ты решил все захапать? Ну ты жаден. Не хватало еще этим гегемоном долбаным вставлять. Мишка плюнул в сторону трупов и полез в машину. А я пошел к коменданту. Через два часа колонна из одного автомобиля и трех подвод выехала из ворот Никольской башни и двинулась в направление Тверской заставы. Начинало темнеть.